Максим Кабир. Дмитрий Костюкевич. Мокрый мир. Текст читает Дементьев Илья. Один. Чрево кита. Высокий темноволосый человек стоял на носу гондолы и всматривался в белесую дымку. Гондола цвета запекшейся крови бороздила мутные воды мокрого мира. Нос лодки изгибался слоновьим хоботом, его венчала причудливая лампа в форме кристалла. Свечение разгоняло ранние сумерки. За спиной брюнета, на миделе и корме Двое кряжистых гондольеров без устали орудовали веслами. Они не спали, не ели и не разговаривали с тех пор, как лодка покинула полис. Брюнет был худ и внешне отличался от жителей оазиса, сплошь упитанных и разнеженных. Но черный сюртук, пошитый из дорогого атласа, черные брюки и шляпа с пером указывали на то, что и рыбаком кольца он не являлся. Своим орлиным носом и бледным каменным лицом он напоминал украшение быстроходной гондолы — кормовую статую. Он замер, словно оцепенев, лишь забранные в косичку на такотский манер волосы шевелились от удушливого ветра, до шпага в ножнах легко постукивала по бедру. Шею мужчины обвела живая ласка. Черные глазки животного смотрели туда же, куда и хозяин шерсть серебрилась в свете лампы. Три дня плыли они мимо лесистых берегов и ощетинившихся горельником скал, мимо утесов и мраморных великанов, по колено стоящих в омуте, меж ног покалеченных колоссов сквозь усеянные фальшивым жемчугом врата под звездным небом. Так долго, что сады и фонтаны оазиса казались миражом, а лачуги кольца раем по сравнению с тем, что представало перед путниками. Мужчину звали Георг Ней, и одно это имя отворяло двери дворцов, заставляло нервничать придворную рать, внушало страх врагам сухого города. Мальчишки дрались за право называть себя Георгом Неем в играх, а гувернантки герцога Маренко тумно вздыхали, представляя его серые глаза и ловкие руки. Ней был одним из тринадцати колдунов Полиса, но если его коллеги предпочитали прятаться в пыльных колодцах, упиваясь старинными манускриптами и изредка по приказу вельмож выбираться на поверхность, то Нея угнетал затхлый воздух подвальных библиотек. Колдуны, точно слепые кроты, копошились в тоннелях под башнями, Производили для милорда золото, искали способы защитить крепость от кракенов или просто дрыхли, как устранившийся отдел четверо старых во главе с достопочтенным Улафом Усом. Ней рубил кракенов клинком, золото тратил на усовершенствование гондолы и наведывался в покое герцогу, как себе домой. Но и его, могущественного Нея, обуревала тревога. Ветер окроплял лодку моросью, низкие тучи кочевали над дырявыми кровлями и закопченными печными трубами. Там, где еще весной кипела жизнь, теперь жужжали насекомые и гнездились двуглавые аисты. Тьма заползла в дома и погасила камельки. Деревня опустела, тоскливо плескалась вода, мывая сваи, жирные бобры отдыхали на ступенях заколоченной товарной. За два дня Ней не встретил ни единой живой души, только плоты с забинтованными покойниками плыли вниз по течению. В пелене промелькнули летучие мыши. Три заклятия творил колдун одновременно, отгонял комаров, управлял гондольерами и слушал Виона. Он хотел бы применить и четвертое, погасить в себе все низменное, человеческое, но даже он... Ученик Уильяма, близнеца, был не способен контролировать больше трех магических процессов разом. «Скоро!» — прошелестел голос в черепной коробке Нея. Эта ласка послала ему сигнал. Зверек заерзал, забил хвостом по плечу хозяина, подергал треугольной мордочкой. «Приготовься!» Ней прикоснулся к Эфесу шпаги. Расстегнул клапан прекрасной кожаной кобуры подарка от особо горячей вдовы. Впереди из дымки медленно выступало темное продолговатое пятно. «Это они!» — сообщила Ласка. Вернее, существо, внешне напоминающее Ласку — вион, его компас за стенами крепости. Пятно зыбко меняло очертания, становясь хлипкой джонкой с бамбуковой мачтой. Прямоугольный парус, утяжеленный вшитыми в ткань латами, вяло шевелился под сбивчивым дыханием ветра. Туман окуривал рангоут, надстройку и три фигурки на борту. Ней отдал команде беззвучные распоряжения. Багровая гондола поравнялась с парусником». Взор колдуна зафиксировал печать речников на борту. Впрочем, такую печать ставили за минуту в браконьерских поселках. Люди, машущие ему, не были похожи ни на браконьеров, ни на пиратов. Коротышки, валяповатых ханьфу, с костяными гребешками в хитроумных прическах. Нэй не расслаблялся, присматриваясь к широким рукавам курток. Особенно его интересовал сидящий у надстройки старичок, такой безмятежный, раскачивающийся болванчиком. Глупые, подобострастные улыбки застыли на физиономиях коротышек. Колдун мысленно отпустил нити заклинаний. Его гондольеры обмякли, ласка соскользнула с плеча и скрылась под скамьей. Комары загудели. Алчно. — Приветствую. Сказал Ней на речном языке. Пальцем он нарисовал в воздухе знак тайной полиции. Знак полыхнул зеленым и рассеялся. Коротышки уважительно заблеяли. Старик отвешивал поклоны и таращил глаза. «Назовите себя». «Мы торговцы, господин», — хором зачастила парочка. «Мы везем рыболовные снасти, непромокаемые спички и червей». «У вас есть разрешение на торговлю волшебными предметами?» строго спросил Ней и перебрался на борт парусника. «Наш товар не волшебный, господин. Это обыкновенные снасти и обыкновенные черви». Старичок кланялся быстрее и быстрее. Пот по его вискам. Мотылек размером с ладонь впорхнул в свет горящих у надстройки ламп. «Обыкновенные речники», — промолвил Ней «С обыкновенным товаром». Коротышки яростно закивали. От улыбок их губы побелели, заплетенные в косы бородки мотались маятниками. «Здесь произносилось заклятие», — безошибочно определил Ней. Мотылек кружил над коническими шляпами коротышек. «Обыкновенное заклятие», — пропищали речники в унисон, — «для попутного ветра». Мотылек спикировал к речникам, расправил длинный хоботок с крючком на конце — и вдруг ретировался в панике, ударяясь о парус. Ней ухмыльнулся. Неспешно вынул из сюртука плотный пузырь, смерцающий внутри коричневатой жидкостью, и швырнул его под ноги коротышком. Пузырь лопнул, дымка заволокла корабль. Шпага сверкнула в руке Нея. Противник не мешкал. Коротышка прыгнул из-за завесы. Маска его испарилась, явив истинный покрытый чешуей лик. Желтые глаза рассекал вертикальный зрачок. Костяные наросты топорщились на облысевшем черепе. На Нея скалился адепт змеиного клана, мерзейший из многочисленных сект реки. Ядовитая игла целила в грудь колдуна. Раздвоенный язык лизал клыки. Ней отбил атаку и сделал грациозный выпад. При всей гнусности клановцы были довольно тупы и неповоротливы. Клинок погрузился в дряблое горло твари. Зловонная жижа брызнула из раны. Повторный удар распорол глотку от уха до уха. Заливаясь желтой кровью, кротышка повалился на поел. Джонка дымилась, как погребальное судно северян. Ней вертелся вокруг своей оси. «Именем порядка — чеканил он. Именем гармонии — за вторжение на территорию полиса, за обманы, воровство я приговариваю вас...» Он почуял опасность затылком. Крутанулся на носках, шпага выбила иглу из лапы второго кротышки, вильнула, разрезая чешуйчатую плоть. Сталь чиркнула о ребра. «К смерти!» — сказал Ней, пронзая черное сердце клановца. Труп упал за борт. Река приняла подношение. Ветер растащил клочья дыма. У надстройки, как заведенный, кланялся старичок. Любопытный Вион высунулся из-под лавки и следил за хозяином. Ней жестом оградил себя от разъяренных комаров. Подошел к старичку и вырвал костяной гребень, освобождая космы. Волосы распались из седых, стремительно становясь каштановыми. Вместо сморщенного азиата перед колдуном сидела юная и весьма симпатичная особа. Испуганные глаза, искусанные губы, руки, связанные с шелковым шнурком». Ней аккуратно перерезал путы и снял печать молчания. «Сухие мощи!» — воскликнула пленница. «Я думала, что задохнусь!» На вид ей было лет восемнадцать. Слишком взрослая по меркам кольца, чтобы оставаться незамужней. Но мизинцы и мочки ушей были не срезаны, а значит, отец-рыбак единственный, кто ждал ее в полисе. «Странно!» — отметил Ней. «Рыбацкая молодежь охотно берет в жены, горбуни и карлиц, Чем не угодили им эти мягкие щеки и пухлый рот, а из пухлого рта тем временем сыпались проклятия. Туфельки колотили по мертвому клановцу. «Гад, змеёныш Касался меня своими липкими пальцами! Превратил в старика!» «Успокойся!» — велел Ней. Он заглянул в бамбуковую надстройку и сразу отпрянул. Заклятие, маскирующее запахи, прекратило действовать, груз Джонки смердел, как трюмы всеядного братства». Переплетенные щупальца, тухлый жерех, панцири раков и позеленевшие рыбьи кишки. Пища падальщиков. «Святые сети!» — шумела девушка. «Мне теперь не отмыться! Я провоняла этой дрянью!» Она тряхнула роскошной гривой. «Таким волосам позавидовали бы во дворце Маринка!» А ведь обычно девицы кольца ходили с немытыми измочальными космами, пахли ненамного лучше джонки, их руки были в мозолях и язвах от тяжелого труда. Ней доверял Вийону, но перестраховался, спросив, — Ты Лита? Лита, дочь Альпина. — А кто же еще? — девушка уставилась на одеяние спасителя на широкопулую шляпу с пером. — Ты из Оазиса? Придворный колдун? «Ты прозорлива». «Разве колдуны Полиса патрулируют в мокром мире?» «Нет, увы. Я искал тебя». «Меня?» Литра схохоталась гортанно. Бог, сотворивший реку, подарил ей ангельскую внешность, но пожадничал, наградив смехом донной гиены. «На кой черт высокопоставленному чинуши простушка из кольца?» «Не бойся. Я не альтруист. Твой отец заплатил мне». Лита ответила новым приступом хохота. «Что он тебе дал? Дырявые сети? Ракушку? Вы создаете золото из ничего, а мой папаша нищ, как портовый пес. Удача покинула кольцо, чертов Маринг, увеличивает налоги ежедневно. Так чем же расплатился этот старый дурак?» Понимание омрачило смазливая личико девицы. Ее губы вытянулись в струну, на виске забилась жилка. «Кулон?» «Он дал тебе кулон?» «Забавные вещицы. Из прежних времен». «Это все, что осталось от моей матери. Он не мог расстаться с ним». «Вероятно, твоя жизнь для него дороже бирюлик». «Бирюлька — это твой детородный орган», — парировала Лита. «Кулон стоит всех доходя к кольца». Волны били о жонки вечерело, и летучие мыши ловили в сумерках мотыльков. «Я предлагаю продолжить разговор на моей лодке». Лита ворча перебралась в гондолу. Команда Нея ожила, послушно заработала веслами. «Это что, големы?» — изумилась девушка. «Они самые. Не нужно...» Но Лита уже кинулась гондольеру на миделе и захлопала в ладоши перед непроницаемой плоской мордой. «Перестань!» Лита потыкала пальчиком в приплюснутый нос голема, отщипнула кусочек глины. «Не трогай их!» — разозлился Ней. «Ой-ой, какое сокровище! Болваны из грязи!» «А это кто?» — Лита переключилась на Вийона. «Какая милая зверушка!» Ужаснувшийся Вийон метнулся к хозяину, вскарабкался на его плечо и оттуда с подозрением изучал наглую девку. «Он не милый!» — сказал Ней. «И он не зверушка!» «Вийон — дух, который помог тебя найти!» «Дух сурок!» — Лита плюхнулась на скамью и приобняла гондольера за колени. В полутьме вырисовывались здания миссии, заилиные обросшие ракушками. Остов, севший на мель шхуны, догневал у цирюльни. Ней вспомнил свой давнишний визит в недрогромадного парома и неприятное знакомство с поселившимся там тритоном. Заклятие отваживало от гондолы комаров, самов и аистов, но не туман — Липкий, словно обнаруженные на паруснике щупальца неведомого монстра. «А правда?» — спросила Лита. «Что клановцы едят людей заживо?» «Байки!» — сказал Ней, располагаясь на носу. Безостенчивый взгляд простолюдинки был ему непривычен. Жители Латчук прятали глаза, завидев колдунов. Страшились проклятий. «Клановцы не питаются свежатиной. Они подождали бы, пока ты сгниешь». «Они приносят жертвы речной змее?» «Девственницы детей!» Лита передернулась. «Ладно», — сказала она, глазея на спасителя. «Выходит, ты, Георг, Ней, тот самый убийца кракенов из книжек Джона Бабса?» Джон Бабс был литератором, кропающим биографию Нея, приукрашенную или вовсе вымышленную. «Выходит, так». «Мои подружки от тебя без ума!» Ней приосанился. Он смотрел на кисти девушки и задавался вопросом. Чем думает рыбак Альпин, не приучая дочь к физическому труду? Хочет умереть от голода, раздавленный налогами Милорда, воспитать белоручку, но его ненаглядная дочурка не гуляет по паркам и скверам азиса Она родилась в кольце, и в кольце умрет, харкая кровью от туберкулеза. Шестое правило Поли согласило: «Туберкулез — мудрая болезнь, и лечить его — преступление против гармонии». Конечно, когда дело касалось закашлившегося в вельможи, придворные лекари могли нарушить закон. Прямой и открытый взор Литы смущал. Смущали ее вздорные глазища и высокая грудь под домотканным платьем. Ней прочистил горло. «Твой отец сказал, что клановцы проникли в кольцо через дренажные трубы». «Мой отец соврал. Ему известно, что мерзавцы похитили меня на рифе». Он боится, что нас накажут за неповиновение. Ней кивнул. Отплывать за завода полиса без специального разрешения было строго-настрого запрещено. Даже ему, тайному агенту Маринка. Первое правило системы безопасности. И что ты забыла на рифе? Слушала музыку. Музыку? Он изогнул удивленно бровь. Ты имеешь в виду вой волчьих кораллов? Для человека без ушей вой. Для меня мелодия. «Красивее тех, что звучат в оазисе». «А ты бывала в оазисе?» «Да, незаконно. Спряталась в телеге с икрой. Это чертовая икра была у меня везде, а ваши пианисты — бесталантные захребетники». «Тебя не поймали?» — откровенно изумился Ней. Вход в азис предварял блокпост, и монокли из облачного стекла он изготавливал для караула собственноручно. «Проворонить без билетника — немыслимое разгильдяйство!» «Поймали к вечеру», — легкомысленно заявила Лита. «У отца отобрали лодку». «Он не бросил тебя на съедение раком?» «Грозил, но он слишком мягкосердечен». «Я заметил», — ныне одобрительно захмыкал. «Ты не чистишь рыбу, не помогаешь своему бедному отцу». «Чищу», — сказала Лита. «Точнее, наши коты чистят ее за меня». «Ты заколдовала животных?» «Надрессировала». В зрачках девушки заплясали веселые чертики. «Не говори папи, пожалуйста!» ее отчетливо ахнул на плечо Нея. Кажется, и безмозглые големы были поржены. Плебейка корчит из себя ведьму, используя домашнюю животину вместо прислуги. «Творец Ре, куда катится этот мир?» «Ты же понимаешь, — сказал Ней, — что я один из тринадцати колдунов Полиса, что я могу доложить не твоему паршивому отцу, а личному лорду. «Ой!» Притворно испугалась Лита. «И что он сделает? Отнимет ночной горшок? У нас нет лодки, нет лошади, нет прав. Все, что у нас можно было отобрать, отобрал ты». Никто никогда не разговаривал с учеником Уильяма, близнеца, подобным тоном. Огорошенный Ней сохранил напускное спокойствие. Он извлек из кармана кулон, и Лита охнула, подскочив. На цепочке раскачивался артефакт, от которого веяло непостижимой древностью. Железная, лакированная Человека-мышь — божество тех, кто населял землю до потопа. Человека-мышь имела круглые уши и круглые белые пуговицы на укороченных штанах. Два пальца четырехпалой лапы были оттопырены. Человека-мышь благословляла канувшую вечность паству, как кардинал Галь, прихожан в церкви распятого. «Отдай — Отдай! — заверещала Лита. Ней бросил ей кулон. Девушка схватила железную фигурку и прижала к губам недоверчиво спросила: "Ты мне ее возвращаешь? Но почему? Не вижу никакой ценности. Не видишь? Так до с какой стати ты отправился за мной? Ней задумчиво погладил в ее на похолке, чтобы получить разрешение на выезд из полиса Я солгал министру, что ты нужна гармонии, что живая или мертвая ты необходима мне для исследований." «Черепаха без панциря! На кой черт колдуну благополучного оазиса соваться в задницу мокрого мира?» Лита оглянулась. Справа и слева вздымались берега из каменных кубов. Дома дожи и росли, как грибы. Темные, безлюдные, нашпигованные илом. Дожди уничтожили черепицу. Фасады растрескались. К дощатым причалам спускались источенные водой ступени. Зеленоватые цепи бряцали на ветру. «Кто обитал там?» Рыбы-зифы с клювами острее клинков, Патки и до человеческого мяса осьминоги-лузки. Подтопленный город вонял смертью. Река оделась в чехлы каналов, которые разветлялись и сужались с каждым грибком весел. Светильник тщетно противостоял мраку. Тьма смыкалась позади лодки. И мерещилось что кто-то ходит по набережной высоко вверху. «Это здесь!» — шепнул Вион. «Куда мы плывем?» — тихо спросила Лита. «Небольшой крюк», — промолвил Ней. «Ты когда-нибудь бывала в библиотеке?» Туман сгущался, скрадывая улицы. Он пах мокрыми тряпками и оседал холодной росой на щеках путников. Вязкие щупальца трогали лодку, как руки слепых. Казалось, это призраки утопленников встают из воды». Лита обеспокоенно озиралась по сторонам. Ней вглядывался в оконные проемы серых, укутанных мглой зданий. Притих вийон. Паук-туман сплел коконы, сети для приблудившихся рыб. Стены взмывали над головами. В круглых отверстиях шлюзов роились водяные блохи. «Ты точно хочешь читать?» — спросила Лита. Коллеги Нея корпели в норах среди глиняных и фарфоровых банок, клистеров, электуариев и линементов, смешивали лаванду, майоран и помет летучих мышей, добавляли в колбы ртути гусиный жир, не рисковали ничем, кроме репутации. «Я не собираюсь читать», — ответил Ней. Здания расступились. высоко справа проплыл рыбий пузырь храмового купола с каменным стражем на вершине, безголовым и безруким. В тумане угадывались очертания труп, выступы террас слоновьи ноги колоннады. В темном небе надсадно кричали чайки. Канал снова сузился. — Что ты сказал? — спросила Лита. — Я сказал, что не собираюсь читать. — А зачем тогда? К черту речному ты... Что-то ткнулось в плоское подбрюшье гондолы, протянуло и, летоохнув, вцепилось в борт. «Мост!» — сказал Ней с тайным удовлетворением. «Откуда ты знаешь? Может, Кракен?» Ней покачал головой. «Тесновато здесь Кракену будет. Да и мозгов у них не хватает для игр. Сразу, хватив клюв!» «Ах, я и забыла, с кем выбралась на прогулку. Убийца Кракенов! Брешут ведь, а?» Ней смотрел на девушку. а его битвах с кракенами рассказывали детишкам Полиса на ночь. Сколько было правды в историях, которые звучали в роскошных залах и грязных комнатенках, одному творцу рек известно. Но правда была. Вот только зачем ему отстаивать правду перед наглой простолюдинкой? «Пустил слушок, чтобы девок охмурять», — не унималась Лита. «И сколько ты убил кракенов?» Он не успел ответить и не собирался. Пухлые губки родили новый вопрос. «А правда, что Кракен переплывает лодку за три прилива?» Он промолчал. «Ты их сабелькой колешь? Большая у тебя сабелька!» Она поняла по его глазам, что перебарщивает, сложила губы бантиком. «Нет, я серьезно. Как убить Кракена?» «Остановить его сердца!» Серьезно сказал Ней и отдал мысленную команду гондольерам. «Все три!» Вздернутый нос лодки, которым раньше примерялись к высоте мостов, а теперь, разве что к перемычкам между старыми зданиями, повело влево, в тайные запахи еще более тесного канала. Вёсла скрипели в форкалах. Гондола двигалась едва ощутимыми толчками, лампа-кристалл расталкивала грязную дымку. Вийон на плече колдуна поводил раздвоенным носом, вынюхивал магические метки. «А сердце Кракена черное?» спросил Алита. «Как и его какашки, а?» «Тише», — сказал Ней. В голове застрекотал голос ласки. Ней оборвал нить заклятия, на гондолу обрушилось комариное облако и сплел другую. Увидел впереди по левому борту прямоугольный контур из фосфорицирующих точек, помета водяных крыс, его лазутчиков. Крысы пометили широкое окно, разделенное пилястрой на проеме и закрытое потемневшими бронзовыми ставнями. Окно обрамляла острая арка. Он нашел библиотеку. Но сначала ее нашли крысы, натасканные Нейм на запах колдовства. Крысам не нужен пропуск, чтобы оказаться за пределами сухого города, им достаточно канализационных труб. Ней обучил крыс единственному запаху — магии повторения — Он искал больше пяти лет, с того самого дня, как река унесла тело Уильяма-близнеца. Что, собственно, он искал? Надежду? По-другому и не скажешь. Он искал надежду. А что нашел? Возможно, лишь крысиный помет. Скорее всего, лишь крысиный помет. И библиотеку, в которой произносилось заклятие повторения. Очень сложное заклятие, если дело касалось магической репографии книг. Выходит, в библиотеке побывал колдун мокрого мира, не уступающий в силе колдунам Полиса. Гондола пристала к просмоленным доскам недавно слаженных мостков. Ней ступил на мостки и привязал лодку к торчащему из воды шесту, покрытому бурой коростой. Гондольеры опустили головы и застыли. — Да сделай ты что-нибудь! — запищала изъеденная комарами Лита. — Мак ты или кто? — Слушая Вийона, Ней создал кокон невидимости. Нить третьего заклятия оставил оборванной. Слишком велик был соблазн продлить мучение плебейки. С легким поклоном он подал Лите руку, и она перебралась на мастки, почесываясь и похлопывая себя по шее. Ней взял лампу. Библиотека потопленного города мало чем походила на библиотеке оазиса. И дело было не только в сырости и плесени. Библиотека, в которую они попали через окно, напоминала двухъярусный кабинет, насквозь пропахший мокрой бумагой. На второй уровень вела лестница из книг, потемневшие обрезы, напитанные влагой тома, придавленные мраморными ступенями. Книги было жалко. Унея заныло сердце. Проняло даже Литу. — Это ведь эти... ну, книги с маленькими буквами из старых времен. Да. — сказал Ней. — Сколько же они стоят? — Пять лет в пыточной башне, если попытаешься их продать. — У меня ноги промокли. Ней двинулся к лестнице. Мутная вода омывала его высокие сапоги из акульей кожи. Под потолком справа от лестницы висела на ржавых цепях небольшая чернобокая гондола. Стеллажи, по большей части сломанные и прогнившие, облупленные гипсовые маски на стенах — Глобусы с безумными картами, огромные куски суши. Разве не безумие? Безумие. Или старый мир. Он поднялся на второй ярус и остановился у квадратной колонны, которая была прибита табличкой с тонкой стали. С таблички смотрело лицо красивой девушки, худое, скуластое, с губами ягодами. Девушка держала бутылку с какой-то жидкостью цвета грязи и красно-белой этикеткой с бессмысленным названием. Наи подошел к стеллажам. Поднес лампу к маленькому окошку. В стене справа. Во внутреннем дворике гнили ворохи бумаги. Вийон неспокойно перебегал с плеча на плечо. Юркий хвост щекотал лицо колдуна. Ней повернулся к стеллажам. Взялся за третью нить заклинания. Взмахнул. Так и есть. Призраки. Те, кто желает ими оставаться, не забирают книги, особенно книги, отравленные водой реки. Они снимают магические копии. А магия... Накапливаемая в голове колдуна, будто молнии в грозовом облаке, разряжается при контакте с материальным миром, проводником, пятнает его, оставляя флюиды. След был слабым. Чтобы распутать этот клубок недостаточно простого заклинания, Нэй потянулся к карману сюртука и в этот момент по переплету шмыгнул жирный паук. Нэй дернулся. «Именем гармонии!» — незаметно подкравшаяся Лита противно захохотала. «Именем порядка! Приказываю тебе отступить! Подними свои лапки и сдавайся!» Нейни не сводил глаз паука. Гибкое тело ласки распрямилось. Зверь запищал, царапая прелый воздух. Восемь паучих глаз, расположенных в два изогнутых ряда, горели рубиновым огнем. Головогрудь покачивалась на тонком стебле. Ней отступил, отгораживаясь лампой, кристалл ярко вспыхнул, но не отогнал паука, наоборот, насекомое подползло к краю полки, а со всех сторон к нему устремились восьмилапые близнецы. Тот, кто побывал в библиотеке до Ней, тот, кто произнес заклинание повторения, оставил после себя небольшой сюрприз — Пауки учуяли гостей даже сквозь кокон невидимости. Вожак развернулся, нацелив на ней черное отверстие, пульсирующее на брюшке под чревовидным отростком. Стая последовала его примеру. Ней отпустил нить заклинания невидимости, нащупал за фалдой сюртука пузырек с жидким огнем. Пауки бросились в рассыпную. Вожак врезался в переплет, перевернулся на спину и задрыгал лапками. Ней обернулся, девушка что-то нашептывала, глядя на полку. Затем обратила к Нею смазливая личико и подмигнула. «Знаю, знаю, ты мне очень признателен», — она перевела взгляд на Вийона. «И я не откажусь почесать за этим милым ушком». Ласка сползла по спине Нея, острые коготки впились сквозь ткань в кожу. Лита злилась некрасивым смехом. Ней схватил ее под локоть и потащил к лестнице. «Эй, это твое спасибо!» «Это мое, заткнись!» «А какие... Ой, ступеньки! Какие зверьки у других колдунов! Я слышала, что Гарри Придонный ходит с бобром на голове!» Гарри Придонный обитал в подвалах Северной башни, составлял календари и изготавливал корабельные лаки. Как и другие колдуны полиса, он имел фамильяра, только не бобра и енота. Ней дружил с Гарри, но ни разу не видел, чтобы тот носил енота на голове как шапку. Он толкнул Литу в окно, выбрался на мостки, закрыл ставни, глянул так, что девушка сразу умолкла, дернул за нить заклятия и осмотрелся. Ничего, только помет водяных крыс. Ней приблизился к Лите, снова схватил ее за руку, встряхнул. Кто тебя этому научил? Большие глаза захлопали почти гипнотизирующе. Чему? Управлять животными. «Отпусти!» «Кто?» «Я уже говорила!» — выкрикнула в ответ девушка. «Слушать надо! Я научилась этому на рифе!» «Волчьи кораллы!» «Дошло, наконец!» Он отпустил ее. «Волчьи кораллы, говорят? Их вой что-то значит? Почему они выбрали эту девку? Потом?» «С этим он разберется потом!» Ней посмотрел на увитый туманом канал. Нести магический дубль книги — все равно, что нести дырявое ведро с краской, капли которой не тонут в воде. Вот только не каждый увидит след. Ней достал из кармана гусеницу, покрытую колючими волосками, и положил в рот. «Фух!» — вырвалось улиты. Ней не стал спорить, приятного мало. Зато теперь он четко видел след. Яркие, маслянистые кляксы, покачивающиеся в темной воде канала. Он оживил гондольеров и ступил в лодку. — Руки не подашь? — спросила девушка. Нэй невнятно промычал в ответ. Устроился на скамье на носу гондолы, взгляд устремлен вперед, и погладил в Вийона по бурому меху. Лодка цвета запекшейся крови петляла под тесным кривым улочком. Над водой шевелилась белесая, Марева заползала на кирпичные стены. Мимо плыли облупившиеся фасады, сгнившие ставни, крошащиеся карнизы, и балконы, фахверки из окаменелых водорослей, заброшенные склады, покосившаяся колокольня, красная от ржавчины виселица. На волнах покачивалась сломанная гондола на двенадцать гребцов. Соленый ветер облизывал лицо Нея языком покойника. По шляпе упрямо барабанили струи дождя. Лита куталась с головой в поданный колдуном плед. Молчала. Дождь оказался той самой прищепкой, которая просилась на острый язык девушки. — Потопленный город действовал на Нея странным образом. Привыкший к крепостному устройству полиса, он немного терялся в хаосе мокрого мира. Здесь были огромные пространства воды, и каналов, и головокружительные перепады крыш. Полис же был городом, построенным по подобию храма. В центре главное святилище — дворец маринка. Из тумана проступил огромный дом, шестиугольный в основании. Големы опустили весла. «Тупик». След обрывался на широких, заилинных ступенях, которым медленно дрейфовала лодка. Ней приказал гондольерам отгрести. Стоял и смотрел на двойные, обитые сталью двери, отполированные до зеркального блеска. Затем сплюнул дохлую гусеницу в ладони, поднес к мордочке Вийона. Ласка заработала челюстями. Неотрывно глядя на двери, Ней расстегнул клапан на кобуре. Скользнул взглядом вправо, в затемнении между колоннами шепнул заклятие. В нише стоял лучник. Натянутая тетива была готова выпустить стрелу. Над каналом всходило солнце. Выкатывало прямо из-за крыши шестиугольного здания, на которой обновили черепицу. По скатам ползли яркие пятна. Лита вскочила со скамьи. «Да на что ты там пялишься?» Тетива глухо свистнула. Нэй уклонился, и стрела прошелестела над правым плечом, там, где секунду назад сидел Вийон, выбила из лица гондольера кусок глины и плюхнулась в воду. и выхватил пистолет и выстрелил, дернул стволом вверх и снова спустил курок. Эхо выстрелов вспугнуло аистов, двухглавые птицы сорвались с крыш, ветер подхватил облачко пороховых газов. Стрелок между колоннами пошатнулся, упал лицом вперед и съехал по ступеням в воду. Второй, тот, что прятался на балконе, выронил лук и исчез за парапетом. Вийон ползал по дну лодки, искал стрелянную гильзу. Вторую гильзу, печной трубой, торчавшую из окна в ствольной коробке, зажало затвором. Загрязнился патронник или подвел порох. Наед тянул затвор и словил выпавшую гильзу. Сунул в карман, достал полный магазин. Трещотка над дверью простучала три раза. Тяжелые двери распахнулись, словно их толкнул великан. «Хватит!» — властно сказал появившийся на крыльце человек. Ему совсем не шел этот повелительный тон. Человек был приземистый, толстоват, чего не могла скрыть даже просторная монашеская мантия. Ней нажал на кнопку выброса и, жонглируя двумя магазинами, частично опустевшими и полным, перезарядил пистолет. Монах поднял руки в жесте примирения. В правой руке тускло горел жирник. Ней ждал, целясь монаху в затененное капюшоном лицо. «Прошу извинить за это недоразумение!» — прокричал монах. «У нас нечасто бывают гости!» «Догадываюсь, почему!» — крикнул Ней. Монах развел руками. «Могу ли я пригласить вас в наш храм?» «Храм? Я так и сказал!» «Это не похоже на храм!» «Истинный храм может быть устроен где угодно. Вера прикладывается к любой точке. Все пребывает повсюду, ведь так сказано!» Монах откашлялся. «Если желаете остаться на реке, то очень скоро нам придется общаться жестами!» Нэй опустил пистолет и пробудил гондольеров. Проснулась элита. «Они в нас стреляли, и ты туда поплывешь?» «Мы поплывем». «Отвези меня домой!» Ней едва удержался, чтобы не наложить на девушку печать молчания. «Может, вернуть клановцам?» Лодка ткнулась в восклизлые ступени. «Я убил ваших людей!» — сказал Нэй монаху. «Они уже внутри!» — ответил тот. «Что это значит?» «Следуйте за мной!» Коридор был широким. Вход в храм внутри, а не снаружи, защищали высокие фигуры. китабоев с гарпунами. Статуи готовились бросить гарпуны. Клонились вперед, вглядываясь в растрескавшуюся плитку, точно в речные глубины. «Что это за храм?» Наяснял шляпу и стряхнул с нее капли дождя. Он шел за монахом, рядом семенил Алита. «Церковь, чрево, кита!» — был ответ. Колдун кивнул. Догадка оказалась верна. Однажды он побывал в храме чрева кита. Его, молодого и зеленого, привел туда Уильям Близнец, Учитель знакомил ученика с миром за пределами кольца. Адепты церкви Чрева Кита верили в воскрешение после смерти. Тот храм был маленьким и пустым. Если не считать сваленной у алтаря груды гниющих тел, видимо, возвращение затягивалось. Это ли он искал? В том числе. Не все колдуны Полиса алкали богатство. Некоторые, как Улов Ус со своими старцами, жаждали покоя. Некоторые искали бессмертия. Юнгай долгие годы корпел над чудотворными пилюлями, смешивал чистую киноварь с белым медом, сушил на солнце, держал над огнем, испытывал пилюли на себе. Он уверял милорда, что близок к цели, но с годами его волосы отнюдь не темнели, жабья кожа не становилась глаже огнилые зубы не сменялись здоровыми. От влажных стен, с которых была содрана обшивка, так что оголились несущие балки, разило тухлой рыбой. Пол устилали катышки крысиного помета. Лита прижалась к плечу Нея. Он оттолкнул ее «Будет мешать, если придется выхватить шпагу». Лита уже пригодилась ему, чтобы выбраться из полиса, и может сгодиться снова. Как тот чудной ножик с несколькими лезвиями, что он видел на барахолке оазиса. Чудной, но бесполезный, разве что ковырять в зубах у малютки Кракина. Они несколько раз свернули. Задержались в комнате без окон. Монах возился с ключами. В сумрачном, освещенном свечами углу долговязый старик в рясе священника держал младенца. Склонился над купелью и громко шептал на речном языке. «Зачатый светом и тьмой явится из чрева божественной рыбы. Обрел начало от гнева его, от соленого сердца». Ряса была грязной и рваной. На рукавах блестели округлые пластинки. Чешуя. Старик, У Нэя язык не поворачивался назвать его священником, коснулся рукой воды, начертал над ней знак, похожий на плавник, и побрызгал на младенца. Младенец висел головой вниз и не шевелился. Старик дотянулся до свечи, горевшей на широком краю купели, и опрокинул ее в воду. Следом бросил младенца. Лита сильно сжала локоть Нея. Монах нашел нужный ключ, и они покинули баптистерий. «Ни одно живое существо», — утверждали манускрипты, — не может переступить границу, не прервав своего существования. Да, он слышал о магии воскрешения. Вот только верил ли в нее? «Дело не в магии», — сказал монах. наивпился впился взглядом в капюшон. Монах прочитал его мысли. «Да, кое-кто из нас владеет ею, как владеешь ты, но путь в чрево — это не магия, а преображение, воля Творца». «Творец желает каждому нового рождения. Его спасательный призыв звучит постоянно, но слышишь его не сразу. Для жизни нужно время, и для смерти тоже». «Ты про искупление?» «Я про забвение. Чтобы всплыть, надо погрузиться. Но этого мало. Без чрева душа возродится пустой». Чрево кита, полагаю». чрево того, кто знает реку. Кто был внизу и вверху». Ней остановился. Кто ты? Ты знаешь. Монах тоже остановился, повернулся и скинул капюшон. На долю секунду Ней увидел сразу две картинки, связанные с реальностью лишь этим капюшоном. Увидел лицо своего учителя Уильяма, близнеца. Увидел черную пустоту. Капюшон опал на плечи монаха. Круглое отечное лицо, приплюснутый нос, мясистые губы. Ней не знал этого человека, или... Что-то знакомое мелькнуло в маленьких крабьих глазках, старое, алчное, уставшее, в придонной глубине. «Кто ты?» — повторил Ней, положив руку на эфес шпаги. Монах улыбнулся. Мантия на его животе оттопырилась, будто из кишок служителя выбралась крошечная беспалая рука, дернулась в одну сторону, в другую, махала Нейу, рванула вверх, лита взвизгнула. Из-за ворота выглянула заостренная мордочка. Крыса шевельнула усами. «Наст?» — выдохнул Ней. «Элфи? Наст?» «Элфи Наст — четырнадцатый колдун Полиса, сожженный за измену предатель». Монах погладил крысу по голове. «Не скрою, немного обидно быть узнанным таким образом, но при сложившихся обстоятельствах...» Он развернулся и засеменил короткими ножками. На элита пошли следом. Поднялись по винтовой лестнице, монах отпер дверь. Маленькие окошки в широких стенах, глухие арки, свод в виде плавника, тонкое кружево декора. Двойной ряд колонн делил помещение на три части. «Здесь очень красиво», — сказал монах. «Если бы вы видели...» «Что, по-твоему, мы делаем?» «Стоите на крыльце, снаружи. Всякий, неспособный понять замысел творца, не допускается внутрь» не может переступить границу!» Нэй промолчал. Они миновали треугольный алтарь, на котором лежали два трупа, мертвые лучники. «Отречение от тела есть отречение от смерти. Только так можно проникнуть в чрево, захлебнуться временем. Только так можно вернуться!» Наи усмехнулся. «Что для этого надо сделать? Убить себя? За гранью много ответов!» Уклончиво сказал монах. «Тогда ты знаешь, зачем я здесь?» Монах кивнул. «Я говорил с Уильямом. Он хочет вернуться». «Ты нашел его тело?» «Увы, его съели рыбы». «Тогда как?» «Есть другой способ. В одной из книг, что мы нашли...» «Скопировали», — поправил Ней. «Скопировали», — согласился монах. «Идем, я покажу». Последняя дверь вела на улицу. Ней задохнулся от смрада. В канале, перекрытом плотинами и осушенном, гнили рыбьи внутренности. Тысячи фунтов рыбьих... Нет. Не... Но и не сильно лукавил, когда говорил, что Кракену будет тесновато на затопленных улочках мокрого мира. Мертвый моллюск, на которого он смотрел с трудом, помещался в широком желобе, черном от тины и дерьма. — Это купель! — — сказал монах, словно его кто-то спрашивал, словно это могло быть чем-то еще, кроме зловонной выгребной ямы. — В ней можно примерить новое тело. Монах похлопал себя по сальным бокам. Ней смотрел на Кракена. Серые щупальца вытянулись вдоль канала, переплелись, повсюду виднелись крючки и присоски с хитиновыми кольцами. Выкоченные глаза размером с колесо, водяной мельницы были подернуты белой пленкой — Бесформенное, желеобразное туловище светилось отравленным светом, и где-то под этой массой скрывался острый птичий клюв. «Новое тело», — сказал Ней, — «как сделал ты?» Значило ли это, что он поверил, будто перед ним элфинаст? «Да», — ответил монах, — «но мой путь был более трудным. Я родился в Кракене. Там было много тел». «Люди из большого парохода, из далекого мира. Это я привел сюда Кракена. Я съел его сердца. Я возродил церковь». Вонь была столь ужасной, что Ней закупорил ноздри третьим заклинанием. Бегло обернулся. Лейта прятала нос в ладони, стоя на краю террасы. «Уильям, он готов, — сказал монах. — Он ждет. Но для этого нужен чей-то труп». Монах развел короткими ручками. «Свободных тел нет. Братья не покидают чрево». Тогда... Ней запнулся. Монах смотрел на него и улыбался уголками рта. Показалось ли, глаза монаха на секунду скользнули вправо, за спину Нея. По хребту колдуна ползла огромная ледяная капля. Верил он или нет, самое время было проверить. Ней стоял неподвижно, смотрел сквозь монаха. Кумир мальчишек, — подумал он, — защитник полиса. Чувствовал, как дрожит вийон. «Прости, учитель, другого тела нет. На безрыбье...» Ней развернулся и выстрелил в литу.